Управляющий ухмыльнулсав в свою спутанную бороду. Нет уж. Боже меня сохрани сказать худое слово о бег непогрешимом святешестве. Я ещё пока не сошёл с ума. И всё же вы что-то говорили. Ах, да, наверное, я просто удивлялся, как это он может допустить, чтобы его родной отец умирал с голоду. Разве у него ещё жив отец? А то как же? живёт где-то в Исландии. Он там хуже неща. Обовшивил весь в корости. Вот и всё. И мне кажется, что Блумбергу не грех бы взять старика к себе и успокоить его старость. Нет, тут что-то не так. Может, он пьяница? Или у пастора просто не хватает денег помогать отцу. Ну, нельзя сказать, что у него каждый шиллинг на счету. Он знает, где можно поживиться. Когда деньги подходят к концу, здесь не крестьяне бегают за ним, как молодые дети за матерью. То есть, как поживиться? Да очень просто. Вот в прошлом году понадобилось ему сменить свой выезд. Он и затянь удочку, что вот где он не может здесь дольше оставаться, и ради детей должен найти приход побогаче. Народ перепугался до смерти, сложились между собой Так что достало и на лошадок, и на коляску. А он даже спасибо не сказал. Он считает, что так оно и должно быть. Вы знаете, как называется его пастор? Филтринг. Нет, не знаю. Купчиной. Почему? Сам не понимаю, но название, по-моему, подходящее. Пер молча провожал глазами дым своей трубки. А как вы находите его дочь? спросил он после некоторой паузы. Управляющий еще раз ухмыльнулся. Дочь у него премиленькая, и только-то, ну пусть красивая, одним словом первый сорт. Вы, кажется, любите так выражаться. Правда ваша, только уж больно она зад выставляет. Пэр невольно нахмурил брови. Сегодня тон управляющего раздражал его. Парень оказывается себе на уме и куда злее, чем можно предположить с первого взгляда, а про пастора Блумдрига это, скорее всего, сплошная клевета. Но тут застучали колеса подъехавшего экипажа. Перв встал и вышел из комнаты, не попрощавшись. Гоффигерместиша поджидал его в самом восторженном настроении. Ах, господин Сидениус, господин Сидениус, сколько вы потеряли! Пастор Блумберг сегодня просто превзошёл самого себя. Но Пер уже ничего не слышал, потому что рядом с ней он увидел Ингер и так растерялся и обрадовался, что покраснел как мальчишка. "А теперь прошу к столу", пригласила Гофги местерша, обнимая Ингер за талию. При этом она глянула на Пер, словно желая возбудить его ревность. "Муж уже ждёт нас в столовой". На сей раз Ингер, против обыкновения, ни за что не хотела ехать в Кирсхольм. После пресловутого праздника в лесу пасторша имела с дочерью разговор, в котором настоятельно предостерегала от более близкого знакомства с паром. Чтобы не огорчать ее, Ингер согласилась поехать с одним условием: хозяева не станут удерживать ее до вечера. Было решено, что Блумберги сами заедут после обеда за дочерью. А решилась она посетить Киршхольм до отъезда Пера только из-за перчаток. Послать кого-нибудь за ними она не рисковала, а получить их обратно хотела во что бы то ни стало. Ее просто терзала мысль, что у них завелась общая тайна с этим чужим человеком, и что ее вещь оказалась у него в руках, валяется где-нибудь на столе, а то и вовсе засунута в карман как некий сувенир. И не успели они остаться вдвоем. После завтрака, как Ингер тут же выложила свою просьбу, Пер ответил не сразу. В глубине души он надеялся, что она позволит ему оставить драгоценный залог у себя на память, но не мог решиться сказать об этом. Уж слишком серьезно она глядела, и, как он заметил еще раньше, во всем ее облике было что-то такое, от чего приготовленные любезности застывали на языке. Поэтому он молча кивнул. И пошёл к себе за перчатками. Когда он вернулся, он опять застал её одну. Гофа Гермистиша куда-то испарилась сразу же после завтрака. И на сей раз рискнул предложить ей небольшую прогулку по саду. Ингер подумала, подумала, и решила, что отказаться будет как-то невежливо. Она только старалась не уходить далеко от веранды, чтобы Гофа Гермистиша сразу их увидела, когда вернётся. Но смелых разговоров они не вели. Каждый был слишком занят собственными мыслями. Перк, как только увидел Ингер, сразу понял, что он влюблён в неё, и поэтому держался замкнуто и даже грубо. Ингер со своей стороны размышляла о сведениях, которые сообщила ей по пути гофагермейстерша, а именно о том, что у господина Сидениуса последние дни очень мрачное настроение, и что это, скорее всего, связано сего злосчастной помолвкой. Она еще во время завтрака несколько раз у кравкой покосилась на него и заметила, что он и в самом деле плохо выглядит. В глубине души ей стало даже жаль его. Она представить себе не могла ничего ужаснее, чем связать себя с человеком, которого ты не только не любишь, но и не уважаешь. Может, в поле будет посвежей? – спросил пар. Останавливаясь у садовых калитки. По деревьями сегодня очень душно. Да и Маскарова занимает, как я вижу. Всё это было вполне справедливо, и Ингер не нашла, что возразить. Она махнула рукой на госпожи-гермейстершу, вернее, просто забыла про неё. Ко всему пар с такой светски непринуждённой и холодной любезностью распахнул перед ней калитку и пропустил её вперёд, что она просто не смогла отказать ему. Они лучили на маленький лужок, который полого спускался в долину. Налетел ветер. Он взметнул вихрь пыли и погнал его перед собой по дороге. Облака рассеялись, но воздух по-прежнему был душный и тяжёлый. Вы не устали, спросил Перр. А то давайте сядем. Трава здесь совсем сухая, и здесь дует хоть какой-то ветерок. Ингер почувствовала что она и в самом деле устала. А потом, после недолгих раздумий, присела на откосе, тщательно упрятав ноги под юбку. Это свидливое движение подействовало на Перро поры, словно порыв ветра, который развевает крохотный огонёк в бушующее пламя. Только сейчас он понял, как сильно охватившее его чувство, как глубоко запечатлён в его душе чистый образ Ингер. Ингер задумчиво жевала травинку и смотрела вниз, на долину. Она опустила мягкие поля своей большой соломенной шляпы и прижала их к ушам, так что у неё получилось что-то вроде чепчика. Шляпу иначе снесло бы ветром. До да к тому же, она отлично сознавала, что это ей к лицу. Её отец однажды в шутку сказал, что при такой шляпе ей не хватает только увить его цветами посоха. да беленького ягнёнка на поводке и тогда она будет вылитая принцесса в костюме пастушки а такого рода замечания она хорошо запоминала перс сел чуть поодаль и нарочно заставил себя глядеть в другую сторону да пора уезжать сказал он себе и чем скорее тем лучше не стоит делать из себя посмешище и изображать при всём честном народе жестю неразделённой любви Как только они сели, разговор окончательно оборвался. Это произошло вовсе не потому, что Ингель испугалась, оставшись наедине с ним. Угрозы неосознанности давно уже перестали мучить ее. А когда она вспомнила предостережение своей матери, ей становилось даже обидно за Перо. Так безукоризненно он сегодня держался. Но вся обстановка представлялась ей настолько рискованной, что ей чудилось. Будто земля уходит у нее из-под ног. Пер принялся рассказывать о своих странствиях по белой свету. Эта тема всегда его выручала, когда он не знал, о чем говорить. Но Ингир его не слушала. Ей пришли на ум забытые слова Гофигермейстерши. Та утверждала, что Пер великий женалюб, и что эта страсть немало ему навредила. Ингерис толковала её слова по-своему. Она решила, что невеста Пера не только богата, но и хороша собой. Впрочем, она так думала и до разговора с гофгермейстершей. Неизвестно почему, но она представить себе не могла, что он способен жениться только ради денег. Пер снова украдкой покосился на неё. Она всё так же не выпускала таровинки из рта. И все так же глядела вниз на покрытую цветами долину. При этом она чуть подалась вперед и слегка приподняла одно колено, чтобы опираться на него рукой. Глаза ее щурились от яркого солнца. Я вам не надоел? – спросил он после непродолжительного молчания. При звуке его голоса она слегка вздрогнула и покраснела. И тут оба услышали, что в озеро въехал экипаж. Надеюсь, это не за вами, испугался он. Разумеется, за мной, ответила она, вставая. Пора идти. Впрочем, особой поспешности на обратном пути она не проявляла. Заметив возле калитки красивые ромашки, она начала собирать букет. Отчасти в этом крылся вызов матери, но прежде всего в этом отражалась порядочность Ингер. Не чувствуя за собой никакой вины. Она не хотела утаивать от родителей, с кем гуляла. Пер не последовал за ней. У него сейчас было неподходящее настроение для светских разговоров. Возле веранды они простелились, после чего он прошел в свою комнату и имел шу отдельный вход. Здесь он принялся расхаживать в зад и вперед, чтобы собраться с мыслями и немного успокоиться. Надо немедленно уезжать отсюда, но куда? Разве после всего случившегося можно вернуться к Якобе? Разве он не обязан, как честный человек, прямо сказать ей, что полюбил другую? А дальше что? Имеет ли он право порвать с Якобой и со всем её семейством? Ведь ему нужны деньги. Даже больше, чем нужны. Пусть они презренные, грязные, мерзкие, всё равно От мысли перехватить у этих не хозяев пришлось отказаться. Правда, он ни разу прямо не попросил дать ему взаймы. Но однажды, без горя, он так ясно намекнул на своё безденежье, что господин Гермейстер мог бы понять намёк, если бы захотел. Он подошёл к окну и, заложив руки за спину, глядел, как играет солнечный луч в густой и тёмной листве каштанов. Так или иначе, а он обязан вернуться в Копенгаген. Хорошо, допустим, он вернулся, но он только сейчас это понял. Там его отношениям с Якобой грозит другая опасность. Там он опять встретит Нанни, еще неизвестно, чем эта встреча кончится. Он не часто вспоминал ее здесь, в Киршхольме, и все же он не забыл ее. Ни раз, ни два просыпался он среди ночи от весьма недвусмысленных снов. И к своему великому стыду всякий раз обнаруживал, что ему снились именно объятия Нанни. Попрежнему будоражил кровь поцелуй, который она тогда, как заправская какетка, подарила ему. А в будущем у него тоже не было никаких оснований рассчитывать на свою выдержку. Когда он представлял себе, как она идёт навстречу ему с своими красивой вразвалочку походкой, Как призывно по бабье покачивает бедрами и заманчиво улыбается, как смотрит из коса и взгляд ее безстыднее всякой ласки, когда он представлял себе все это, в ушах его снова раздавался шелест ее шелковых юбок и чудилось, будто они с дерзкой откровенностью на шептывают ему, что именно здесь следует искать задвижки той новой любви, в которую он никогда и никому не посмеет признаться. Он прижал руку глазам. Перед ним встало видение. Грядущие дни, словно темные волны, набегают на него, и пенись смыкаются над его головой. Он отошел от окна и снова начал мерить комнату шагами, в зад и вперед, в зад и вперед. Руки снова завожил за голову, голову наклонил. Усталая, поникшая, печальная фигура. На столе лежала раскрытая книга. Это была поэма Пуля Бергера, книга, к которой он теперь прибегал в трудные минуты, ибо ему казалось, что она всегда умеет объяснить его состояние. Он взял книгу, опустился в большое кресло и раскрыл на закладке. Я подобен голодному, который бежит от пищи. больному, который не зовёт лекаря. Взгляни, уже наступил вечер, и давно улеглись все ветры. Но в моём сердце, как и прежде, нет покоя. Я сижу на вершине и смотрю, как солнце медленно садится в море. Словно золотые часы повисло оно на синем небосводе, и воздух полон их звоном. Слышишь ли ты звон, который доносится с неба? то не звон часов, то поют ангелы. Так почему же я не склоняю головы? Почему руки мои не служны для молитвы? Почему я не преклоняю колен? Почему не взываю: "Отче!" Потому что я не умею молиться. И всё же я верю. Нет, не просто верю, я твёрдо знаю, ибо моя душа подсказала мне это. Знаю, что один лишь Бог Может даровать мне утешение. Если ты видишь, как увядает твоя жизнь, безрадостно и бесплодно, он и только он даст ей всю полноту плодородие. Если ты вздыхаешь с стеснённым сердцем под бременем дней своих, он и только он превратит тяжкое иго в лёгкие крылья за плечами твоими. Китта Бломбергал Не имело намерения долго засиживаться в Кисхольме, но Гуфигер Мистише удалось без особых прочих трудов уговорить гостей отобедать с ними. Перед обедом вся компания отправилась в поле посмотреть хлеба. Инге тоже пошла вместе со всеми, и против обыкновения не на шаг не отставала от матери. Перт так и не показался, и ни сам пастор, ни его жена о нём не спрашивали. Но они не забыли о его существовании. Несколько затянувшегося пребывания Перра в Киршхольме уже начал возбуждать в округе различные толки. Ходили сплетни, будто молодой человек забрал большую власть над киршхольмскими господами, не только над обеими дамами, но и над самим господином Мейстером. Во всех этих слухах была доля истины. Дело обстояло следующим образом. Много лет подряд Гусгармистер насился с проектом осушения заболоченной низменности, которая лежала среди холмов и занимала изрядную часть его земли. Как-то раз, за послеобеденным кофе он поделился своими планами с Пером и сказал, что пора наконец всерьёз взяться за дело, и что он хочет вызвать землемера, чтобы разметить участок и произвести необходимые расчёты. И, смирившись от длительного безделья, И кроме того, желая хоть как-то отблагодарить хозяев за гостеприимство, Перт предложил свои услуги. А господин Гермейстер, сущий крестьянин в душе, любил, где можно обойтись без затрат, особенно если речь шла о грошах, и потому с восторгом принял его предложение. Необходимые землемерные инструменты оказались под рукой, и за каких-нибудь 2-3 дня Все довольно объемистые расчеты были выполнены, но во время работы Перо синила новая идея: а что, если полностью перепланировать водоснабжение не только на землях Киршольма, но и по всей округе, что составляло несколько тысяч десятин? На половину шутку, на половину всерьез и не без задней мысли перехватить под этим предлогом займы. Из последнего, впрочем, ничего не вышло. Тор как-то вечером поведал свои замыслы Гуссегермейстеру. И тот, хотя и не отличался особой сообразительностью, всё же понял, какие блага сулит ему осуществление этих планов. Стои нейисчерпаемой изобретательностью, которая составляла самую яркую сторону дарования пера, и которая в минуты взлётов придавала ему силу подлинного гения, он рассчитал, как с помощью хитро задумана перепланировки речного русла понизить уровень подпочвенных вод на несколько дюймов и тем самым при сравнительно небольших затратах превратить большие участки бросовой заболоченной земли в цветущие плодородные нивы с чисто торговойской хитростью гоф фермистерs придал вид будто не находит в этой идеи ничего заманчивого но на самом деле она так захватила его что он теперь по вечерам долго не мог заснуть. Чем больше он размышлял о проекте, тем яснее ему становилось, как много значит этот проект не только для Киршхольма, но и для всей округи. А похуже всего тешила его мысль о том, что точно такая же идея приходила когда-то в голову и ему самому, так что честь открытия можно будет с полным правом приписать себе. Ровно в шесть минута в минуту Гонк позвал к столу, и если не считать этой пунктуальности, здесь не обеды носили тот же отпечаток безалаберности, что и вся жизнь Киршхольма. Не взирая на воскресный день и присутствие гостей, хозяин вышел к столу в своей расхожей охотничьей куртке и в застегнутом чуть не по горло жилете. Супруга его, правда, выглядела в шелка с множеством буфов, вуаланов и бантов. Но всякий мог сразу догадаться, что она просто доносывает дома старое вечернее платье. Сервировка тоже не отличалась роскошью, да и скатерть не блестала чистотой. На столе стояла единственная ваза с цветами, а посуда была разрозненная и дешевая. С первым блюдом Гофе Гермейстер говорил очень мало, зато жевал и пил с большим усердием. Кроме того, он устроил себе следующее невинное развлечение. Стоило Блумбергу отвлечься, как Гоффельмейстер тут же коварно подливал ему вина. Кончилось это тем, что лица у обоих запылали как факелы. И когда даже сама баронесса, проповедовавшая абсолютное воздержание, но подозрительно раскрасневшаяся под толстым слоем белил, ещё задолго до обеда, словом, когда сама баронесса поддалась на уговоры и осушила несколько стаканчиков хереси, беседы за столом сделались весьма и весьма оживленная. За этим оживлением никто не мешал Перу предаваться невеселым думам. Одна только Ингер заметила его странную рассеянность. Ингер, хоть она никак не желала этого, досталась место возле Перо, и ей пришлось довольствоваться исключительно его обществом, поскольку с другой стороны сидел ее собственный отец. Наискосле стул Воседила мать и из-под тишка наблюдала за дочерью и пером, пока бурное веселье, проявляемое супругом, не заставило её переменить объект наблюдений. Рассеянность пера очень забавляла Ингер. Она, конечно, даже не догадывалась, от чего он вдруг помрачнел. Из чисто детской непосредственностью развлекалась, глядя, каких усилий стоит ему собраться с мыслями, чтобы выполнить какую-нибудь пустячную просьбу. Например, передать ей салфонку или принять у неё тарелку со студнем. В начале обеда ей было очень весело, и кончиком языка она то и дело проводила по верхней губе. Это движение обычно сопровождало каждую её улыбку. Потом ей пришло в голову, что, скорее всего, пер за то время, пока они не виделись, получил какое-нибудь неприятное известие. Может быть, письмо от невесты. От этих мыслей кончик языка сплёлся очень надолго. И вдруг, в конце обеда, перк ко всему в удивление постучал по своему стакану и попросил у присутствующих минуточку внимания. Он где хочет воспользоваться случаем, чтобы отблагодарить хозяев за гостеприимство, которым он так долго, даже слишком долго, наслаждался здесь в Керсхольме. Неужели вы хотите уехать? Испуганно воскликнула гофермейстерша, быстро взглянув на Ингир. Не хочу, но что поделаешь? Я должен наконец отправиться туда, куда призывает меня мой долг, на другой берег Атлантического океана. А кроме того, я и так слишком долго злоупотреблял терпением любезных хозяев. Какой вздор! Как вам не стыдно? Никуда вы не уедете, взволновалась гофермейстерша. Супруги ее, несколько отуманины винными порами, втряют ей как эхо. Пэр легким наклоном головы поблагодарил их и продолжал: «Как не тяжело мне покидать Кирсхольм, который стал для меня родным домом. Я все же должен проститься с ним, но я не могу уехать, не сказав перед отъездом, что увезу из Кирсхольма самые дорогие для меня воспоминания. И ехим мне будет позволено». Я хотел бы горячо поблагодарить и быть субскрипл пастора. Позвольте же мне, господин Блумберг, от всей души сказать вам спасибо за ваши поучительнейшие беседы. Я не буду здесь подробно рассказывать, как много они значили для меня, но поверьте, что я никогда их не забуду.